И даже актеры, а главное коммерсанты, биржевики и банкиры, словом, буржуазия, которая возвела Луи Филиппа на трон, чувствовала, что настал ее час, ее время, ее золотой век. Деловая жизнь, притихшая в июльские дни, сразу оживилась и пошла бойче прежнего. Меньше чем за год, значительно возросло денежное обращение. «Капиталы уплывают в другие руки», — сказал Бусардель. Они действительно уплывали в другие руки, проходя при этом через его собственные руки. Внимание, которое он уделял политике, всего несколько недель и по мотивам неполитическим, он теперь целиком отдавал своей конторе и кое-каким финансовым операциям, совершавшимся вокруг нее, более или менее в тени. Дела шли успешно. Маклер от других не отставал. Возбуждение в обществе еще не улеглось. Но волнения происходили теперь больше в мастерских и клубах, чем в гостиных. Рабочие требовали изгнания землекопов-иностранцев, увеличения заработной платы, сокращения многочасового рабочего дня, а главное — уничтожение машин, как нечестной конкуренции с человеческой рабочей силой. Усилились выступления тайных обществ, число коих увеличилось. На Гревской площади, на том самом месте, где гильотина отрубила головы четырем сержантам из Ля-Рошель, парижские масонские ложи, открыли сбор подписей, под петицией об отмене смертной казни. В Париже на улицах собирались толпы людей грозными криками и грозными надписями на плакатах. Они требовали смерти министров Карла X. А когда стало известно, что министра все же пощадили, снова вспыхнул бунт. Разгневанное полчище двинулось к Венсенскому замку добиваясь, чтобы ему выдали заключенных. Тем временем контора биржевого маклера на улице Сен-Круа стала одной из первых в Париже, дела у нее шли полным ходом. Боссардель задумал купить имение. Ведь теперь ему необходимо было устраивать охоту для своих знакомых, принимать их в загородные резиденции летом во время мертвого сезона. Многие из его приятелей обзавелись имениями. Боссардель каждый год ездил охотиться к Альбаре в Юрпуа. Он брал с собой Аделину, а затем и обоих близнецов, когда они подросли и уже могли получить охотничий билет. Две эти недели были сплошным удовольствием. Охота, облавы, сигналы сбора, балы, шарады, поездки по гостям в соседнее имение. За все это следовало отплатить равные монеты. Сколько не тратится на приемы в зимние месяцы, все равно останешься в долгу. А кроме того, какую бесподобную выгодную сторону имеет это гостемприимство на несколько дней, которое оказываешь у себя в имении? Устанавливается более тесная близость с нужными людьми. Узнаешь личную жизнь своих гостей, Удобно бывает как бы невзначай поговорить о делах и притом не один раз обсудить их на свежую голову в спокойной обстановке. В начале 1832 года Боссердель составил список из шести имений, намереваясь остановить выбор на одном из них. Согласно полученным сведениям, каждая из этих владений представляла особый интерес — Но ехать в зимнее время осматривать их было трудно, и Маклер пока еще не принял решение. Впрочем, спешить было не к чему. Он не поделился с детьми своими замыслами, боясь, что этот нетерпеливый народ будет приставать к нему, упрашивать, надоедать до тех пор, пока он не повезет их посмотреть, что он покупает. А ведь это мешает разумному выбору. Гораздо лучше выбрать без них, Дети потом привыкнут к любому имению. И зачем им показывать, например, усадьбу, в которой есть пруд с островом посередине,